Глава 13 Дорога к знаниям иногда вызывает хохот. МАРИ Я просматривала местные газеты и недоумевала, насколько много похожей с моим миром ерунды тут печатается. Погода на завтра, продаётся мобиль, открывается косметический салон, потомственная ведьма поможет. «Мари — МАРИ! — крикнула взволнованная Софи, поднимаясь по ступеням особняка семьи Саларт. В этот момент я решала, стоит ли мне одной навестить гараж с мобилями или взять на подмогу Дворецкого. Очень хотелось посмотреть это чудо техники, но присутствие неподалёку алтона отвращало. Достаточно того, что мне вчера пришлось уйти с кухни, сломалась мага-мясорубка. Я в этот момент отдавала распоряжение на пирожных к приходу девочек. алтон как механикус, был вызван на починку. Узнав о проблеме, поспешила удалиться. И всё же заметила, с каким интересом на меня смотрит кухарка с помощницей. Насколько народ в курсе каких-то там отношений леди и мага-бутовика, я не знала. Но проверять на себе не было желания. Вдруг сердобольные тётки решили устроить нам романтическое свидание. Нет, не вариант. Да что произошло, Софи, почему то не в салоне? Ведьмочка мчалась, как на пожар а бедный лис был зажат под мышкой. « «Мария, срочно собирайся! Экзамены уже начались!» сообщила она и прислонилась спиной к стене, продолжая при этом тяжело дышать. «Клиентка приходила одна, на ректора гадала, она и упомянула про это. Я узнавала, так и есть!» «Что? Как начались? Без меня?» выпалила я до недавнего времени, уверенная в том, что экзамены только завтра. А ноги уже сами несли переодеваться. Схватила попавшееся под руки розовое платье с юбкой чуть выше колена, расчесала волосы, быстро подкрасила глаза. На большее времени не было. Я торопилась, а в голове проносились мысли и грубые определения относительно коварного опекуна. Он точно это сделал нарочно. Или решил, что поступление мне не грозит, а значит, не стоит им учиться. Но какой негодяй! Маг одним словом. «Мария, ты куда?» — окрикнула София. После забега ко мне ведьмочка устала и сейчас отставала. «Возьму извозчика, не переживай, я справлюсь», — ответила я, сбегая со ступеней парадного входа в дом. Не успела сойти, как закованная ограды остановился знакомый чёрный мобиль. Не сбавляя темпа, я протопала по широкой каменной дороге подъезда, подтверждая собственные предположения. Да, в машине сидел герцог. А когда я вышла из ворот, он уже поднялся, чтобы распахнуть передо мной дверцу мобиля. «Добрый день, леди! Как приятно, что вы меня ждёте!» Не скрывая иронии, проговорил лорд Рилан. «Сегодня шатен выглядел лучше, чем в прошлый раз, и всё потому, что на его руке не болталась баллонка Гарбер. И вам не хворать, дорогой герцог. Интересно, что на этот раз привело вас ко мне?» Мои слова сочились ядом, но извиняться желания не возникало. Как он мог так со мной поступить? Решил окончательно поиздеваться над сироткой-ведьмочкой? Наглость одного аристократа зашкаливала. Осталось только печать на лоб поставить с надписью «Не подходи, а то выдам замуж». Мак удивлённо приподнял брови, а потом недовольно искривил чёртко очерченные губы. «И куда вы собрались, позвольте узнать?» В академию. Говорят, сегодня экзамен. Вы не слышали о таком? Возможно, я немного переигрывала, но чади чувство прекрасного, а также настроение лорда не собиралось. Ух, как я злилась на Пекуна. Значит, нам по пути. Садитесь, Мари. А если есть желание продолжить спектакль, то оставайтесь в одиночестве. Я еду к краю Мэртону. Проговорив несносный Элиот Торнтрилн, Направился на своё водительское место. Мне не оставалось ничего, как принять предложение. Очень хотелось прокатиться, и так действительно будет быстрее. Может быть, я даже успею? Возмущаться, почему лорд не придержал дверцу не помог леди занять место, не стало. Просто хлопнула той самой дверцы и уселась, игнорируя надменного герцога. София даже не успела приблизиться к воротам, как машина сорвалась с места. Было ощущение, что настроение герцога тоже ухудшилось, это отразилось на скорости. Осознание того, что противный опекун хоть на какое-то время перестанет хищно улыбаться, меня порадовало. Сделать пакость иногда в радость. Мы практически не разговаривали всю дорогу. Я отвернулась и поначалу только делала вид, что мне безумно интересно, а потом и в самом деле засмотрелась, изредка ощущая внимательный взгляд Риллана на себе. Однако это не означало, что я не сердилась. И еще как. Мне хотелось слов подбадривания, поддержки, да просто добрых слов. Но противный герцог молчал и гнал. Гнал и молчал. Неожиданно мак резко затормозил, и тут же завизжали колеса. Бум! Мой лоб едва не встретился с передней панелью мобиля. После руки, которые я успела выставить, защищаясь. И все же было очень больно. А когда распрямилась ни о каком зеркальце, даже не вспомнила, какое там. Только надеялась, чтобы синяк не расплылся во весь лоб и не стёк под глаза. Абитуриент в стадии посинения отпугивает приёмную комиссию уже на подступах к аудитории. «Вы!» — возмущённо зашипела я, обращаясь к герцогу. «Убить меня хотите?» Насупившийся злой лорд Рилан выскочил из мобиля, ничего не ответив. Не знаю, как Мари, а меня это привело в бешенство. И я вскипела, получив от общения с герцогом не только полный игнор, но и физическую травму. А рука сама потянулась к колбу, уже ощущая, как он припух. Побывала в другом мире, радуйся, Маринка, и не жалуйся. Народ на тротуаре уже стал собираться, вздыхая и охая, а заодно давая советы мне и самому лорду. Но маг молчал, а я... Насупившись, я выглянула насключившегося перед авторилана. А едва мужчина выпрямился, заметила в его руках серого кота, совсем подростка. Возмущенный пушистик махал лапами, вырывался из рук герцога, всячески показывая, как недоволен. При всем этом челюсти зверя сжимали большой кусок колбасы, явно добытый в честном бою. Скорее всего, усатый решил, что герцог претендует на законную добычу и защищал ей. Недолго думая, маг вручил зевакам кота, а потом быстро сел за руль и нажал на газ. Народ шуметь не стал, догадываясь, кто был перед ними, или остерегаясь на всякий случай. Такой мобиль мог позволить себе не всякий, а выправка Риллана говорила, что он точно не обыватель. Через минуту пути челюсти герцога оставались плотно стиснутыми, и я не выдержала и поинтересовалась. «Почему вы не предупредили меня об экзамене заранее?» Это бесчеловечно. Боитесь, что поступлю?» Я подозревала, что услышу не комплименты. Но хотя бы извинения можно было озвучить. А вместо этого... «Марии, не пойму претензий. Сбежала с обеда, а я, между прочим, хотел с тобой на эту тему переговорить. И теперь что-то спрашиваешь?» Стресс помешал осознать, что лорд, сам того не желая, перешёл на «ты». «Да он стрелочник». «Ну, конечно, я крайняя». «А вам не приходило в голову, что чувствовала я себя, как рыба в аквариуме, вокруг которого собралась стая прожорливых пираний?» и «Я скажу Рэю, ему понравится». С пираньей его еще никто не сравнивал. «Не передергивайте!» — взвелась я и нахмурилась. Лоб отозвался болью. в «Первый раз в жизни еду в магическую академию и на тебе метка во весь лоб. Открыла сумочку и, не найдя в ней зеркало, надулась. Всё против маленькой меня. Рилан проследил за маневром и совершил подвиг. Откинул местный аналог солнцезащитного козырька, на котором обнаружился зеркальный прямоугольник. Вершиной этого момента стала записка, которая вылетела всё из того же козырька. Бумажка спланировала мне на колени и упала текстом вверх. Я забыла про свой лоб, уставившись в текст, написанный ровным и явно женским почерком. «Элиот, я знала, что ты редкостная сволочь, но...» А дальше мне прочитать не дали. Лорд схватил записку и самым наглым образом смял ее и выкинул в окно. У меня сложилось мнение, что герцог не только успел прочитать, но даже лично знаком с автором этого дивного опуса. Я заломила бровь, прежде чем осторожно спросить. «А если кто-то подберёт и прочитает?» Помимо воли губы норовили расплыться в язвительной улыбке. «Надо же! Не все женщины падают перед этим хамом-штабелями. Или их так много, что уже не хватает места. До мобиля добрались». «Ну и что?» — процедил сквозь зубы недовольный маг. «Не боитесь, что против вас будет использован этот факт. Найдут записку, продадут её газетчикам, а те растрезвонят про... «Пусть только попробуют. Пожалеют». Непонятно, кому пригрозил шатен и жутковато улыбнулся. Однако от чего то к моим словам прислушался. Мобиль снова резко затормозил, потом дал задний ход. Я ухватилась за переднюю панель и держалась до тех пор, пока мы не доехали до нужного места. Отскакивающие по сторонам псы, сворачивающие велосипедисты и извозчики ругались. Но лорд быстро навесил полог тишины, что было вполне логично. Сразу так спокойно стало. Смятая бумажка валялась почти у самого тротуара, а Рилан просто ткнул в неё пальцем, от чего та на глазах сгорела. Мак заметно расслабился. А я отвернулась, особо не пытаясь скрыть ехидную хмылочку. Герцога подозревали в неверности, и это было очевидно. Сильвия или кто-то другой, совершенно неважно. Возможно, будь я истинной леди по рождению и воспитанная исключительно в традициях аристократов, то нацепила бы маску вежливости и этим ограничилась. Мне же повезло. Мама и бабушка хоть и научили манерам, но свободу никто не отнимал. Герцог даже если и видел мою мимику, то никак не прокомментировал.